была 15. Несколько дней назад ректорат академии Виктор Викторович сидел за своим столом и перекладывал бумаги с места на место, бесцельно и бездумно, скорее смешивая их бессистемно и хаотично, а не упорядочивая. Его голова была забита беспокойными мыслями, и он не мог сосредоточиться ни на одной. За вчера в Краснодаре было объявлено чрезвычайное положение. На город напала армия безумных обезьян. Монстры бушевали, мирные жители паниковали, а Сидоровцы и Романвцы работали без продыху. Ещё это смерть психотроника. Полиция признала её несчастным случаем, но коллеги мёртвого психотроника были уверены, что дело нечисто. Вместо одного ублюдка в академию прислали целых 6. и теперь они ж ныряли по зданию и что-то вынюхивали. Видимо, надеялись обвинить хоть кого-нибудь, устроить показательную казнь. Вообще-то все это было действительно странно. Виктор Викторович ничего не помнил, словно ему стерли память. Он просто внезапно очнулся в комнате сестры и увидел раздавленного психотроника. Он еще с этим не разобрался, а ему на, получи, гориллу. Хотя кое-какая польза от гориллов все-таки была. Торжественный бал в честь поступления выпускников божественного интерната временно отложили, до окончания обезьяньи в нашествии. Об этом можно пока не думать, слава, перу, ну. А то потом бы начались студенческие стычки. Виктор Викторович прекрасно знал, что выпускники божественного интерната любят выяснять границы дозволенного и нередко пытаются подмять под себя других учащихся. Ни одно вливание золотых сироток не прошло без проблем. Причём в стычках обвиняли обычных студентов без божественной защиты. Один раз даже сделали выговор лично Виктору Викторовичу, мог плохо воспитывать своих подопечных. Ему тогда очень хотелось спросить, кто же так плохо воспитывал божественных протеже, но он промолчал. Так что пока абитуриенты из интерната отдыхали в гостиницах, На улице разрешалось выходить только военным и охотникам на монстров, чтобы минимизировать количество жертв. Виктор Викторович тяжко-тяжко вздохнул и покосился на свою сестру. Она стояла у столика и заваривала чай. Как только всех обезьян прикончат, нужно отправить её подальше от Краснодара. Она и так неожиданно без подготовки узнала, что в академию приехали психотроники. Виктор Викторович долго тянул и вот дотянулся. Ведь для нее это сто процентов был сильный стресс, а они это даже не обсудили. Он снова посмотрел на сестру и осторожно произнес. «Я тут забронировал билеты в Париж. Прости, что не предупредил, хотел сделать сюрприз. Аня, ты меня слышишь? Париж, Айфелева башня, развеешься, отдохнешь». Виктор Викторович испытал острое чувство дежавю, словно этот разговор же состоялся и сейчас повторяется. Он напрягся. Сестра не отвечала и безмятежно размешивала сахар в чай. На ее губах играла улыбка. На первый взгляд могло показаться, что она счастлива и спокойна. Но Виктору Викторовичу это совершенно не нравилось. Такое поведение для его боязливой, нервной и чувствительной сестры было нехарактерно. Он поднялся, подошел к ней и, развернув к себе лицом, сказал уже чуть громче. «Аня, это не обсуждается». ты поедешь в париж ты сама должна понимать что он набрал в лёгкие воздуха чтобы толкнуть пламенную речь но самым нелепым образом здоровенная зелёная муха залетела ему в рот и застряла в горле первой мыслью виктора викторовича было откуда она здесь взялась сейчас осень все мухи должны валяться в спячке а второй ох каким ра тебя подери я кажется задыхаюсь Он попытался очистить дыхательные пути магией, но у него почему-то не получилось. Анна Викторовна нежно похлопывала его по спине, все так же блаженно улыбаясь. Она соизволила воспользоваться магией, лишь когда перед его глазами потемнело, и он начал терять сознание. С отвращением выплюнув в муху, Виктор Викторович откашлялся и с трудом поднялся. Его заметно пошатывало. «Простым, я о них договорил», – прохрепел он. Я просто хотел сказать, что тебе опасно оставаться в академии. Париж прекрасный город, чтобы развеяться и забыть о проклятых психотрабах. Не может быть. Этого просто не может быть. Откуда-то с потолка спустилась вторая муха, уже чёрная и чуть поменьше, и снова влетив в рот Виктора Викторовича, перекрыла дыхательные пути. Он в ужасе схватился за шею, царапая кожу. Он не понимал, почему его магия не работает, почему не может распылить маленькую муху. Это будет самая нелепая смерть в мире. Смерться тут душ я мухой. Как же над ним все будут смеяться на похоронах. Виктор Викторович посинел и рухнул на пол, но в этот раз сестра не спешила его спасать. Она с заботой поглаживала его по голове и ждала, когда он потеряет сознание. Надо же, как просто убить человека безобидным насекомым. Анна Викторовна негромко рассмеялась и всё-таки уничтожила муху с помощью магии. Однако Виктор Викторович этого уже не увидел и не почувствовал. Он впал в кому, потому что его мозг был очень долго без кислорода. Анна Викторовна с облегчением выдохнула. Разумеется, его быстро вылечат. Её брат был очень сильным магом. У него высокая регенерация. Так что он, наверное, смог бы выкарабкаться и самостоятельно. Во всяком случае, он точно не умрёт, если его, например, спрятать в шкафу. Да, шкаф отлично подойдёт. Она обязательно вызовет скорую, когда выполнит запланированные дела. Запихнув брата в шкаф со старыми документами, куда никто не заглядывал уже лет 100. Анна Викторовна покинула ректорат и направилась на третий этаж. Там располагалось общежитие для почётных гостей. Сейчас там жили психотроники, ищейки, которые пытались выяснить, кто убил их коллегу. Ну, точнее, доказать, что их коллегу именно убили. Всего их было шестеро, но на сегодня будет достаточно и одного. А расправившись с этой шестеркой, Анна Викторовна переключится и на остальных. С новыми силами она уничтожит всех до единого. Она рассмеялась и, убедившись, что в коридоре никого нет, закружилась в вальсе с воображаемым партнером. Впервые за долгие годы она была счастлива, освобожденная от гнета непрерывной слежки. Артефакт психотроников не мог отследить ее новые способности. Иначе ее бы уже схватили и обвинили в убийстве, или, по крайней мере, в соучастии. Слегка запыхавшаяся Анна Викторовна остановилась у высокой дубовой двери и постучала, а потом активировала навык предсказания. Вокруг нее взвился серый туман и густой пеленой разлился по коридору. В следующее мгновение он исчез, а дверь широко распахнулась, и на Анну Викторовну сурово взглянул психотроник, полноватый, с прыщавым лицом и до несуразного тонкой шеей. Вдруг он злобно оскалился и сказал «Все». Пригранц настолько решил заглянуть на огонек. Он вытащил из-за спины небольшой остры нож и вложил его в её руку. А потом он на Виктора вон ощутила мощный ментальный удар, и ей нестерпимо захотелось воткнуть этот нож себе в шею. Она пыталась сопротивляться, но тщетно. Недаром психотроники известны как невероятно сильные менталисты. Блестящее лезвие неумолимо приближалось к её шее. Краем глаза Анна Викторовна заметила ярко-фиолетовый артефакт, стоящий на столике за спиной психотроника. Этот артефакт был ей знаком, что-то вроде гранаты, но начинка у него была не огненная, а ледяная. Анна Викторовна зажмурилась и пожелала, чтобы артефакт сдетонировал. Когда лезвие прикоснулось к ее коже, раздался громоподобный бах! Анна Викторовна открыла глаза в тот момент, когда туман окончательно развеялся. Она снова стояла перед запертой дверью, занеся кулак, чтобы постучать. Тук-тук-тук. Дверь отворилась, на пороге возвышался знакомый прощавый полноватый психотроник. Как и в видении Анны Викторовны, он без перехода оскалился и рыкнул: "Прекрасно, что ты решилась заглянуть на огонек". Всё повторилось. Ментальный удар. Нож торжествующее злорадство психотроника. Как только холодный металл впился в кожаный Викторовны, прогремел сильный взрыв. Пол задрожал, с потолка посыпались каменные осколки. Она почувствовала, как мимо её лица пролетает шаrapнель, от чего всколыхнулись её волосы. Психотроник, сам того не желая, закрыл Анну Викторовну от взрыва. На его лице застыло растерянное выражение, словно он не мог поверить, что действительно умер. Анна Викторовна отступила вправо и психотроник упал на землю лицом вниз. Она услышала, как в соседней квартире кто-то бежит к выходу и поспешила за угол к тайному ходу. Академия в каком-то смысле была тем ещё средневековым замком. Здесь было с десяток тайных лазеек, но все они почему-то вели в подвал. О них знали только директор академии и парочка преподавателей. Устроившись в подвал, Анна Викторовна устало присела на пыльный сундук и потрогала кровоточащую царапину на шее. Что ж, сегодня она отделалась малой кровью. Если так пойдёт и дальше, то у неё без проблем получится разделаться со всеми психотрониками.